Глава двадцать восьмая. «Люси. Настоящая». Запрокинув голову назад, Патрик издает долгий, громкий и довольно неестественный смешок. Джерард, Нетти и Оли смущенно отводят глаза, но я не могу оторвать от него взгляда. Он выглядит иначе. Его губы совершают отрывистые, подергивающиеся движения, как будто не могут решить, изгибаться вверх или вниз. «Вы хотите сказать, что Диана ничего не оставила своим детям?» Он прижимает большой и указательный пальцы правой руки к вискам и качает головой. Джерард смотрит на лежащие перед ним документы. «Только кое-какие личные вещи!» Он находит нужную страницу и надевает очки, фотоальбомы, мебель из ваших детских спален, которые можно забрать, когда вам будет удобно. Нетти Диана оставила свое обручальное кольцо, а оле коллекцию сигар его отца». Люси получает ожерелье. Изо рта Патрика вырывается какой-то хрип, который может быть смехом или, возможно, вздохом. Она личная, недвижимость. благотворительная организация Дианы продолжит свое существование и будет назначен попечительский совет, который будет контролировать ее работу. Наличные деньги пойдут на обеспечение ее бесперебойной работы, а также на поддержку других фирм и предприятий, которые, по мнению совета, будут ей способствовать. «Недвижимость будет продана, и вырученные средства также пойдут». «Извините», — на этот раз перебивает, поднимая руку Олли. «Можно вернуться на шаг назад?» «Мы вообще ничего не получаем, кроме личных вещей?» «Нет, тут должно быть какая-то ошибка». Вид у Джерарда мрачный. «Уверяю вас, ошибки быть не может». Диана ясно выразила свои пожелания. Он моргает, выдерживает паузу. «Мы можем это оспорить?» «Можете», — отвечает Джерард, явно ожидавший подобного вопроса. «Но процесс будет не быстрым Мы выиграем». «Возможно, он колеблется». «Как душеприказчик, я не могу давать вам советы по этому поводу, но я бы предложил вам обратиться за юридической помощью, как только вы все обдумаете». «Нам не нужно об этом думать», — говорит Олли. «Мы будем оспаривать завещание». «Я согласна», — поддерживает его Нетти. «Я тоже», — говорит Патрик. «Люси», — обращается ко мне Джерард, — «а ты что думаешь?» Я поворачиваюсь на стуле и перевожу взгляд с Патрика на Нетти, потом на Олли. Их лица искажены болью и недоумением, но есть в них что-то еще, что-то уродливое. Настолько уродливое, что мне приходится снова повернуться на стуле. «Это не имеет ко мне никакого отношения», — говорю я Джерарду, — «решительно никакого».